Глава третья. Я вошла в свою уютную гостиную. На столе с утра стоял разбитый чайный сервиз. На стене висела моя старая вышивка крестиком. На диване, где я его и оставила, лежал папа. Грудь его медленно вздымалась, из нее до сих пор пробивались цветы. С круглыми от изумления глазами Ксавье остановился перед моим папой. «Разрази меня гром» пробормотал Морвин. «Это и впрямь азалии!» Я стояла в шаге от него, плотно сложив руки на груди, чтобы не дрожали. Опустившись на колени, Ксавье отстегнул и откинул крышку своего саквояжа. Затем посмотрел на папу и осторожно прижал ладонь к его щеке. «Мистер Лукас!» Папины глаза открылись, лоб сморщился от недоумения. «Я... я забыл доставить вам цветы?» «Нет, сэр, меня ваша дочь вызвала». Папа улыбнулся, держа голову на поручне дивана. «Она просто чудо. Вам нужно стать ее учителем». К Ксавье отвел взгляд. «Ясно. Полубредовое состояние». Он склонился над озалиями, цветущими у папы на груди, осторожно потянул за темно-зеленый стебелек, но остановился, услышав резкий, испуганный возглас больного. Я вздрогнула, а Ксавье отстранился, поджав губы. Возможно, корни ушли глубоко. Он снова посмотрел на меня, наморщив лоб. Если нам повезет, цветов, растущих внутри, у него не окажется. Меня аж в холод бросило. «Папа, он лепестки выкашлял. Думаете, у него внутри тоже что-то растет?» При мысли о таком по пищеводу у меня поднялась желчь. Моя магия наводнила папины лёгкие и сердце цветами, как паразитами. Возможно. Из саквояжа со снадобьями к Савье вытащил стетоскоп и легонько похлопал папу по плечу. «Сэр, если позволите, я хотел бы послушать ваше сердце». «Ты виновата, ты виновата, ты виновата», — монотонно повторяла моя магия. Я с силой надавила на грудь ладонью, словно могла таким образом заглушить звук. К совье прижал металлическую головку стетоскопа к папиному сердцу и ребрам. «Сердцебиение у вас неровное, и что-то явно прослушивается в дыхательных путях». К совье заглянул в саквояж, где каждый пузырёк и бутылочка стояли в идеальном порядке, как солдатики в строю, и выбрал высокий флакон с тёмной густой жидкостью. «Мисс Лукас, мне понадобится большая миска или ковш». «Зачем?» К сове встряхнул флакончик со снадобьем. «Хочу посмотреть, не поможет ли отхаркивающие изрыгнуть цветы». Я бросилась на кухню и схватила миску с полки над раковиной. Когда вернулась, папа стонал от боли, обхватив грудь. Горло свело судорога, и я сжала папину руку через плотную материю перчатки. «Я тут виновата?» «Моя магия действовала самостоятельно» а у меня не хватило сил её остановить? Или во мне живёт нечто непостижимое и ужасное, спровоцировавшее мою магию навредить папе?» Взяв миску, к сове, снова повернулся к папе. «Сэр, процедура будет довольно неприятной». Папа выпустил мою руку и поставил миску себе на колени. Голову он наклонил, будто стыдился себя. «Клара, тебе не обязательно на это смотреть». Я придвинула стул поближе к дивану и обняла отца за плечи. Я уже несколько раз проходила обучение и свою долю мерзости видела. Вздохнув, папа кивнул к Савье, и тот вручил ему зеленую бутылочку. Едва глотнув из нее, папа закашлял в миску, изрыгая ярко-розовые лепестки, а также листья, целые стебли и длинные тонкие корни, влажные от слюны. Пока его тело корчилось, изо всех сил стараясь изгнать магию, я крепко держала беднягу за плечо и кусала губу, чтобы сдержать слёзы. В итоге папа откинулся на поручень дивана. Грудь его судорожно поднималась и опускалась, щёки побледнели, светло-рыжие волосы взмокли от пота. Он явно выбился из сил, зато дыхание стало чище и свободнее. Послушав папу через тетоскоп, Ксавье подтвердил, что организм от цветов очищен. Вот только лицо приятеля так и осталось встревоженным. Мистер Лукас, что случилось с вашей щекой? спросил Ксавье, показывая на интересующую его область. Папа коснулся пятна, которое оставила моя рука. Глянув на меня, он пробормотал: "Да сам не знаю. У меня живот схватило". Разумеется, он выгораживал меня даже после того, как я ему навредила. Лампа на столике неподалеку от нас задребезжала, потому что я снова растревожилась. «Это моя вина», — проговорила я, глядя на свои бурые садовые перчатки. Коснулась папиной щеки и почему-то обожгла ее. Ксавье достал из саквояжа серебряную плошечку и нанес маслянистую смесь на ожог. «Может, остаться шрам», — мягко предупредил он. Магические раны трудно предсказуемы. Ксовье вытер бледные ладони носовым платком и нащупал у папы пульс. От его хмурого взгляда у меня сердце ёкнуло. Что такое? Взгляд кария глаз Ксовье метнулся ко мне. Мисс Лукас, прежде чем вашему отцу стало плохо, не говорили ли вы ему неприязненных слов? Вы с ним не ссорились?» Я ощетинилась. Так обычно спрашивают о проклятиях, о жестоких чёрных заклинаниях. Молодая женщина, резко начавшая стареть, мальчишка, из пальцев которого проросли колючки. Они твердили, что чёрной магией занималась моя мать, но я на такое ни за что не решилась бы. «Нет», — ответила я, — «вы совсем не злились на него? Вы не...» Ксавье откашлялся и глянул на свои обтянутые носками стопы. «Какими словами вы его проклинали?» В груди всё пылало от злости, и я стиснула кулаки. «Я его не проклинала!» С озвучным пронзительным «дзынь» настольная лампа взорвалась, засыпав стол осколками. Я соскочила со стула, подальше от дивана, с которого на меня смотрел бледный, как мел папа. Причинив ему такую боль, моя магия не насытилась, она жаждала разрушения». «Извините», — пролепетал я, закрыв лицо руками. Ксавье сделал вдох, чтобы успокоиться, выпрямился во весь свой пугающе высокий рост и протянул руку к упавшим на пол осколкам лампы. Он покрутил пальцем, словно хотел, чтобы запел обод бокала. Осколки заколыхались, оторвались от половиц и идеально слились воедино вокруг пламени, которое окружали несколько секунд назад. Когда Ксавье снова посмотрел на нас, щеки его раскраснелись, круги под глазами потемнели пуще прежнего, виски заблестели от пота. Я уже видела столь простые и восстанавливающие заклинания в действии, но чтобы они так изнуряли мага, никогда. Мистер Лукас, Ксавье разгладил полочку своего жилета. Могу я поговорить с вашей дочерью наедине? Папа кивнул в мою сторону. — Это её надо спрашивать. — Я поговорю с ним, — пообещала я. — А ты лежи здесь и отдыхай. Сможешь ведь, да? Сможешь полежать спокойно пару минут? Я бросилась к папе и поправила тонкое одеяло, которым он укрывался. Папа криво усмехнулся, потом устроился на подушках и закрыл глаза. Да, — Да-да, иди, не суетись вокруг меня. Невыполнимая просьба. Тем не менее, я шагнула к кухонной двери и придержала её для Ксавье. Он взял саквояж и послушно проследовал за мной в соседнюю комнату. Я закрыл за нами дверь, но осталось стоять, прижавшись к ней и устремила взгляд на Ксавье. Стало больно от того, что с годами мы вдруг превратились в чужаков. Мы так давно не виделись, и вот Ксавье оказывается у меня дома второй раз за день. Это напоминало злую шутку. Ксавье поставил саквояж на обеденный стол, прислонился к разделочному и стал жевать губу. Старые часы на стене громко тикали, словно кто-то нетерпеливо топал ногой. Ксавье открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот самый момент я выпалила. «Как думаете, с ним всё будет в порядке?» «Я... я не знаю. Проклятие очень сложно. я не проклинала папу. Я шагнула вперёд и схватилась за спинку ближайшего ко мне стула, чтобы справиться со своим темпераментом и магией. Я изучала магию пять лет, и не хуже вашего знаю, что проклятие нужно озвучивать с умыслом и намерением. Ничего подобного я не говорила, и жизнью клянусь, ничего дурного против своего отца не замышляла. «Я вам верю», — отозвался Ксавье. «Вы не замышляли дурного против своего отца» однако ваша магия продолжает на него действовать. У меня сердце упало. Продолжает действовать? Но цветы... Вы же сказали, у него в организме не осталось цветов. Они загрязнили его кровь. Мистер Лукас и впредь будет страдать от тошноты, головокружения и, возможно, других симптомов отравления ядом азалий. И цветы могут появиться снова. Яд. Отравление. От этих слов я сразу вспомнила мать. и Ещё сильнее возненавидела свою магию, потому что та очень напоминала её чары. «А вы можете ввести противоядие?» спросила я хриплым, срывающимся голосом. «Будь это просто яд, я помог бы ему. Но здесь магия, конкретно ваша магия. Только силой ваших слов мистера Лукаса можно исцелить полностью». Я рухнула на ближайший ко мне стул. Папу можно исцелить лишь силой моей магии? Да. Думаю, если вы наложите на своего отца благословение со всей силой своей магии, то освободите его от чар, которые на него действуют. Благословение — такое заклинание способно наложить лишь самые могущественные, уверенные в себе маги. Оно спасает жизни и выжимает все соки из накладывающего. «Заклинание для отчаянных». «Я... я не способна на нечто подобное», — проговорила я. «Моя магия мне не повинуется, и более того, уже завтра она не будет действовать в полную силу». Я снова рухнула на стул и убрала кудри с глаз. «И моя сила сотворила то, чего мы все боялись. Вдруг Совет просто лишит меня ее?» «Я попрошу, чтобы вам дали отсрочку», — сказал Ксавье. «Наша кредо — не причинять вред. Лишив вас магической силы, они обрекут вашего отца на гибель». С моих губ сорвался всхлип. Я зажала себе рот обеими руками так, что от усилия задрожали плечи. Моя магическая сила закачала чашки на разделочном столе. Ксавье обошел вокруг стола и положил передо мной носовой платок. Я с благодарностью приняла кусочек ткани с вышитой монограммой «М» и вытерла глаза. Пока я успокаивала дыхание, Ксавье сидел передо мной, молчаливый и спокойный. Прямая спина, чёрный костюм, серьёзное лицо. Он казался совершенным образом мага. Странно, почти невероятно было видеть человека из моего детства в роли взрослого. Она ему шла. «Вашему отцу можно помочь», проговорил он мягко и утешающе. Если совет даст вам отсрочку, вы научитесь подчинять свою магию. Потом наложите благословение или любое другое нужное вам заклинание. Магическое пламя обожгло мне заднюю стенку горла. Ксавье не понимал. «Вы же слышали совет. Я безнадёжна. Я...» Я вспомнила, как вместе с Ксавье заглядывала на кухню к Морвинам. На наших глазах мадам и мастер Морвин касались сердец пациентов, и кухню заливал золотой свет. Старинный, мощный обряд. В магическом сообществе семья Морвин была очень известной и уважаемой. Поколениями они справляли сложные магические обряды и исцеляли людей тысячами. Ваши родители накладывают благословение, пробормотал я. В глазах Уксавье мелькнули догадка и тревога. Да, накладывают. Другие мои учителя так не могли. Это очень сложная магия. Я потянулась к нему через стол, и сердце забилось быстрее, потому что мой план представлялся мне всё разумнее. Ваши родители могли бы взять меня ученицей. Они показали бы мне, как накладывать благословение. Они они из-за границы, имя Лукас. Тогда вы Ксавье часто-часто захлопал ресницами. «Я? Родители же научили вас накладывать благословения?» «Да, научили, но...» «Вот и покажите мне», — попросила я, хлопнув по столу, обтянутой перчаткой ладонью. «Вы не такой, как другие мои учителя и наставники. Мы давно друг друга знаем. Вы не боитесь моей магии». Ксавье открыл рот, потом закрыл, словно выброшенная на берег рыба. «У меня есть другая работа. — проговорил он. Слабое оправдание разозлило. «Другая работа? У меня отец умирает!» У Ксавье покраснели уши. «К летнему солнцестоянию я должен приготовить для совета очень важное снадобье. Оно важнее жизни моего отца?» Среди пропитанной шоком тишины мой голос эхом разнесся по кухне, словно мы были в концертном зале. Я отстранилась и крепко обхватила себя руками. Невероятность собственных слов, гнев и магия звенели у меня внутри. «Вы — моя единственная надежда. Я не прошу помогать мне в качестве одолжения. Я заплачу вам. Что угодно сделаю. Стану бесплатно работать на вас сутки напролёт. Буду убирать в доме, штопать вам носки, всё, что пожелаете». Я закрыла лицо ладонями, заслоняясь от мира. Однажды мы с Ксавье загадали на четырёхлистном клевере, чтобы у нас появилась магическая сила. И когда она проснулась, сначала у меня, потом у него, носились туда-сюда, орали, вопили, клялись, что станем работать вместе, как партнёры — Морвин и Лукас. У нас были прекрасные, дикие мечты о том, как использовать нашу силу ради спасения жизни. И вот теперь эта магия едва не убила моего отца. Ничего общего я с ней больше иметь не желала. «Хотите? Могу вам даже силу свою отдать!» — прошептала я. «Не говорите того, о чём серьёзно не думаете». Слова к Савье прозвучали холодно и колко, как обломки льда. Когда я подняла голову, его взгляд казался прежним. «Я серьёзно обдумала всё сказанное», — заявила я. «Вы видели мою магическую силу. Она ни на что не годна». Признаваться в таком было больно. Моя магия обжигала горло, наказывая за оскорбление. Я в мгновение ока от неё избавилась бы. Строгости во взгляде к Савье как не бывало. Когда он снова посмотрел в мои глаза, возникло ощущение, что мы снова стали детьми, равными. «Окажись такое возможным», — тихо начал к Савье. «Если бы вы могли передать свою силу другому человеку, то пошли бы на это». По моей спине пробежали мурашки. Магическая сила просыпалась у очень немногих. Отказываться от такого дара, глупо и душераздирающе, но ради папы я вытерпела бы. Если бы вы научили меня накладывать благословение, то да, пошла бы. К Ксавье коснулся губ кончиком пальцев. Я заметила, что на большом пальце у него черное чернильное кольцо. «Вы дали кому-то клятву?» — проговорила я. Такая традиция существовала между магами при заключении определенных соглашений. Некоторые мои учителя и наставники носили на пальцах черные кольца в знак обещаний, данным коллегам или совету. Мастер и мадам Морвин использовали их вместо обручальных. В детстве мы с Ксавье обменивались клятвами понарошку, брались за руки, совсем как взрослые волшебники, обещали друг другу всегда дружить и делиться секретами. Мы тоже рисовали на пальцах чернильные колечки. Но наше детство уже закончилось. «Для чего это кольцо?» — спросила я. Ксавье убрал ладони под крышку стола. «Это для совета. Я предлагаю такую клятву вам. Если вы настроены серьезно и впрямь хотите, то можете отдать свою силу мне». Я содрогнулась. Дать настоящую клятву, как взрослая ведьма взрослому магу, это казалось странным. Наша детская игра стала серьёзнее, чем я могла себе представить. Ума не приложу, зачем приятелю потребовалась моя капризная магия. Но раз такую плату Ксавье назначал за помощь, задавать вопросы касательно его мотивов я не собиралась. «Вы научите меня, как наложить благословение на папу, и как только ему полегчает, я заплачу вам своей магией?» уточнила я. «Да, именно». Я представила, как отец упрашивает меня не отказываться от своего дара, от своего будущего. Но будущее без папы представлялось мрачным и пустым, а будущее с магией — полным проблем. Да еще после того, что она натворила, совет наверняка откажется от милосердного, ограничивающего заклинания и полностью отберет у меня силу. «Я согласна», — проговорила я, и протянула ему руку. «Мисс Лукас, вам придется снять перчатку, чтобы дать клятву». Я прижала ладонь к груди. Горло судорожно сжалось. Коснувшись голыми руками папиной кожи, я обожгла его. Вдруг то же самое случится с вами. Ксавье покачал головой. «Уверен, вы не собираетесь мне вредить». «Я и папе не собиралась», — пробормотала я. Ксавье скривился. «Тогда сделаем принесение клятвы быстрым». Я сжала в кулаки, обтянутые жесткими перчатками, руки. «Не волнуйтесь», — проговорил Ксавье. «В саквояже у меня достаточно целебного бальзама на случай, если вы действительно мне навредите. Если такое впрямь случится, я не стану вас винить». Палец за пальцем я сняла правую садовую перчатку. С максимальной осторожностью уложила свою ладонь в ладонь Ксавье, словно это смягчило бы удар. Но едва коснулась его кожи, он вскрикнул. Я отскочила от него. «Говорила же я вам!» Ксавье встряхнул руку, словно держал ее над плитой. «Как любопытно!» — пробормотал он. «Ваша магия не повинуется вашему собственному сердцу». «Любопытно!» — выплюнула я. «Да это возмутительно!» Ксавье снова потянулся к моей руке и заглянул в глаза. Там, где я коснулась его ладони, появилась бледно-розовая полоса. «Я помогу вам. Мы разберемся с вашей магией. А как только ваш отец исцелится, она больше не будет обременять вас». Магия клубком свернулась у меня внутри. Она ненавидела, когда ее называли бременем. «Так ты и есть бремя», — сказала я ей. С течением лет она стала порывистее. Первые месяцы после того, как у меня появилась сила, накладывать заклинания было сложно. Потом они стали дикими, неуправляемыми и слишком мощными. Теперь моя магия была опасной, чистой и простой. Возможно, у кого-то другого она станет более управляемой. Тем не менее, ревность и разочарование паразитами — подтачивали меня изнутри. Ксавье был лишь на месяц старше. Мы получали одинаковое магическое образование, но он закончил учёбу на целый год раньше. Почти сразу после этого вошёл в состав совета. Преуспел везде, где я потерпела неудачу. Оставалось лишь надеяться, что он сможет помочь мне благословить папу. Я сделала судорожный вдох и стиснула ладонь ксавье, глядя ему в глаза. На этот раз он не отстранился. В горле встал ком. Магическая сила понеслась по венам, стекаясь в ладонь. Повсюду вокруг нас вспыхивал свет. Солнечные зайчики порхали вокруг наших рук и словно фейри пролетали мимо щек. Потом свет заплясал в глазах Ксавье. Они были красивыми, теплыми, не цвета ночного неба, а темно-карими, обрамленными длинными ресницами но под ними залегли густые тени. Ладонь Ксавье дрожала, но он не сводил с меня взгляд, пока говорил. «Клянусь вам, Клара Лукас, я стану учить вас всему, что умею, до того дня, пока вы не сможете освободить своего отца, от сковывающих его чар». Негромкие и тайные слова Ксавье каким-то образом отскакивали от светло-желтых стен кухни и эхом разносились по моему сознанию. Я ладонью чувствовала, как бьется пульс в его запястье. Солнечные зайчики мигали в такт ударом его сердца. Слова полились из меня, будто приготовленные заранее. Клянусь вам, Ксавье Морвин, что в день, когда наложу благословение на отца и освобожу от сковывающих его чар, я отдам вам свою магическую силу. Всю целиком, с готовностью. Ксавье крепче стиснул мою ладонь. Пусть никто из нас не расскажет об этой клятве ни одной живой душе. Наше крепкое рукопожатие напомнило мне детство. Тайны, которые мы хранили от остальных, признания, которыми обменивались со слезами на глазах в крепостях из одеял. В ту пору такие обещания казались очень серьезными. Магия пульсировала в руках, вызывая резкую боль, словно я мышцу растянула. Потом к плечу пробежал заряд электричества. Я охнула и притянула руку к себе. Ее соднило, как от ожога, а потом так же внезапно, как появились, световые блики и боль исчезли. Вопреки ожиданиям, кожа у меня не покраснела и не запульсировала. Не изменилось ничего, только на безымянном пальце появилось тонкое колечко черного цвета. К Ксавье согнул кисть. На его безымянном пальце теперь красовалось такое же кольцо. Кожа на руках и ладони стала воспаленно-красной. «Ваша рука! Ой, Ксавье, простите меня, пожалуйста!» «Вы не виноваты!» Ксавье повернулся к саквояжу со снадобьями, который открылся с негромким «щелк». Достав баночку с целебным бальзамом, он кивнул ей, крышка отлетела сама собой. Смазав ладонь бальзамом, Ксавье перевязал ее бинтом. «Больно?» — спросила я чести мне хотелось знать, сильно ли страдает папа из-за того, что я прикасалась к его щеке. «Саднит», — коротко ответил Ксавье. Прежде чем закрыться саквояж, он вложил золотую визитную карточку и квадратную бутылку мне в левую руку, до сих пор обтянутую перчаткой. «Это успокоительное», — пояснил он. «Состояние вашего отца останется нестабильным. Ложка снадобья поможет ему заснуть, и он не будет чувствовать боль». Ксавье показал на карточку. «Если случится что-то непредвиденное, сожгите ее, и я приду к вам на помощь». Я осмотрела карточку, на которой просто было написано «Его благородие Ксавье Морвин — волшебник» и почувствовала укол ревности. Ни умом, ни талантом я ему не уступала. Меня должны были называть мадам Лукас. Теперь это стало невозможным. Я сжала бутылочку в кулаке. «Хорошо. В ближайшее время я навещу совет, объясню его членам ситуацию и уговорю их отсрочить наложение связывающего заклинания. Они смогут оказать вам с отцом дополнительную помощь». Перспектива во второй раз принимать у себя членов совета мне не улыбалась, но помощь требовалась. Я собиралась принять ее в любой форме. К Ксавье повернулся ко мне спиной, и поднял саквояж со стола. «Чем же мне платить членам совета?» — робко спросила я. «Все сбережения я отдала вам». «Ничего страшного. Теперь вы — моя ученица. Если я попрошу, они уделят внимание вашему отцу». На миг Ксавье взялся за дверную ручку, потом снова повернулся ко мне. «И последнее. Мы, конечно, живем в часе пути друг от друга». Но неразумнее ли еще больше отдалить мистера Лукаса от вашей магии? Вы понимаете меня? Я замялась. Ксавье хотел оторвать мою магию, меня, от моего папы. «Вы хотите, чтобы я жила с вами?» — уточнила я. «Для ученика вполне традиционно менять место жительства». Я не сдержала усмешку. Традиционно. Для лучшего друга детства традиционно уподобляться старшему и мудрому наставнику? Для ведьмы традиционно проклинать собственного отца? Для двух молодых людей традиционно заключать соглашение вроде этого?» Ксавье снова повернулся к двери. «С этим возникнет проблема, мисс Лукас?» «Нет», — отозвалась я, хотя при мысли, что придется оставить папу одного в таком состоянии, начинало болеть сердце. Не затянутой в перчатку рукой, я сжала кончик косы. «Я сделаю то, что лучше для папы». Ксавье кивнул. «Тогда приступим завтра утром». Пока он поворачивал дверную ручку, я отважилась задать еще один вопрос. «Как думаете, смогу я видеться с ним по выходным? Так будет безопасно». Пальцы Ксавье затанцевали на зубчатом металле дверной ручки. По субботам мне понадобится ваша помощь. Ещё пять минут назад вы вообще не нуждались в ученице. Ксавье резко хохотнул. Ничего искреннее я не слышала от него со времён нашего детства. Очень хорошо. По субботам и воскресеньям вы сможете видеть отца. Ксавье сделал глубокий вдох и прижал лоб кухонной двери. Он зашептал ей, потом снова запел свою песню, Она была успокаивающей, гипнотизирующей, и мои веки начали смыкаться. Я закрыла глаза, и дверь захлопнулась. Когда я открыла их снова, наша гостиная была, как всегда, пустой. Бледный как полотно, худой папа сел на своей временной постели. «Я слышал бормотание, потом кухонная дверь засияла», — сказал он. «Что случилось? Что это была за магия?» Я подумала о чёрном кольце, появившемся у меня на пальце, и быстро засунула руку в карман. Я не могла допустить, чтобы папа увидел доказательства нашей с Ксавьей сделки, что ради спасения его жизни я пожертвовала магией, которую он называл моим сокровищем. «Ксавье попросил меня стать его ученицей», — ответила я. «Приступаю завтра».